Мандраги. На форуме «Путешествуй» я представляла Ленобласть. Там познакомилась с менеджером проектов в деревне Мандраги, о которой слышала впервые. Слово за слово, и вот мы решаем делать там творческий фестиваль «Мандрогора», где вместо «о» — красносолнышко. Я работаю за ноутбуком прямо на июньской траве, глядя на реку Свирь, пью таежный чай, любуюсь работой местных кузнецов, Блуждаю босиком в лесах под фолк-рок в наушниках и отдыхаю в русской бане с самоваром и бубликами совершенно одна. Помню нагретые солнцем камни, хвою и мхи. Народные песни в динамиках, огромные валенок к инсталляцию и то, как обдиралось прибрежного куста больные листики и как сладко спалось в бревенчатом домике на пухлых подушках. Менеджер уволился, с фестивалем не срослось, но я спаслась.